И за труды. И он протянул фунтовую бумажку. Фермер покачал головой, не надо, какой там труд, нам не впервые на эту гору машин втаскивать. Не могу же я даром принять услугу, сказал Сомс. Уж пожалуйста. Ну что ж, сказал фермер, очень благодарен и взял деньги. Хоп! Лошади налегке двинулись вперед,